Глава 18. Возвращение. Пока Ан и Эл выздоровели, прошло много дней. Луна успела уменьшиться и снова стать круглой. В этот вечер она освещала своим бледным светом группу юношей и девушку у костра перед пещерой. Две собаки лениво помахивали хвостами и смотрели на своих хозяев преданным взглядом. «Эл, ты готова отправиться домой?» В голосе Дана чувствовалось сомнение. «Я ведь уже несколько раз говорила, что запросто дойду». «Я думаю, что нужно еще подождать. По крайней мере, пока не прекратится головокружение», — возразил Ваак. признанный всеми за лекаря. С этим нельзя шутить. А если оно у меня никогда не прекратится? Останемся здесь навсегда? И так уже, наверное, наши начали переживать. Анн в это время сидел молча и сверлил маленьким кремниевым сверлом дырку в когти от лапы пещерного медведя. Когда он окончательно выздоровел и даже смог снять шину, Дан... от имени всех поблагодарил его за геройство и подал ему все десять длинных, больше пяди длиной, острых когтей. «Это твой трофей», — сказал он. «Твои дети и дети детей твоих будут рассказывать у костра о твоей победе и показывать на эти когти, а девушки будут петь в твою честь песни». «Я ничего не сделал», — возразил а н смущенно. — Медведь на мое копье просто упал. Если кому-то принадлежит в этом деле заслуга, то вечному. — Но ты встал перед ним и направил в его сердце копье, — возразил брат Ува. — Это мог сделать каждый из нас. Просто у меня было хорошее копье, и я стоял ближе всех к Элл. «Эти трофеи твои!» – закончил тогда спор Дан. Иоанн принял их и положил у изголовья своего места в пещере. Это было давно. Сейчас он сидел и сверлил коготь. Все уже привыкли, что он этим занимается по вечерам. «У нас будет много поклажей, гораздо больше, чем на пути сюда», «И два не совсем здоровых участника путешествия», — продолжал Дан. «Но если двое, Арун и Ва, будут нести поклажу, а Ан и Эл пойдут налегке, то мы сможем пройти расстояние в три дня пути за шесть или семь дней. Спешить нам некуда. Если Эл станет хуже, мы можем сделать остановку и подождать, пока ей станет лучше». «Я сама могу нести мои вещи», – немного огорченно сказала девушка. На ее все еще нездоровой стороне лица появились белые пятна. «Речь не о том, можешь ты или не можешь», – снова возразил Ва, «а о том, чтобы у тебя это головокружение не осталось навсегда, поэтому нужно пока поберечься, насколько возможно». «Хорошо, спорить больше не будем». «Завтра с утра отправляемся, а сейчас отдыхать. Бодрствовать никому не нужно, думаю я, собаки дадут знать, если что». За прошедшее время юноши исследовали все окрестности, прошли лес вдоль и поперек, исследовали долину, определили теперь уже совершенно точно, что находится на острове, образованном рекой и морем. Особенно интересно им было узнать, куда текла река, бравшая начало у их пещеры. Оказалось, что там, где они ее оставили и где она делала плавный поворот вправо, она уходила в лес, где впадала в довольно большое, окруженное высокими соснами, большими валунами и причудливой формы скалами, озеро. Вода в озере была чистой и холодной, а озеро очень глубоким. Кроме волков в лесу и львов в долине, опасных хищников они не встречали. А в последние два дня друзья уже смогли оставить Эл на п о п е ч е н и е Анна и отправиться за лодкой. Раньше они намерены были оставить ее там, где они высадились на остров больше месяца назад. Но теперь, решили перенести ее через лес в то место, где думали переправиться через реку. Это заняло у них три дня. Сначала они шли через всю долину и через уже ставшие знакомыми горы к лодке. Потом плыли лодкой на в ё с л а х против течения, до места слияния их реки и той, по которой они спустились после освобождения Эл и охоты на мамонтов. Потом они повернули в огибавшую остров протоку своей реки, проплыли до удобного места, спрятали лодку и вернулись в пещеру в лесу. На пути за лодкой они заглянули в свою большую пещеру и не нашли там никаких изменений. Теперь, приняв решение отправиться, они, улегшись в ставшей уже родной и уютной пещере, сразу уснули. Дальний путь обязывал к дисциплине. Последним забрался в свой угол Ан. Он еще посидел у костра, заканчивая свою поделку. Собаки остались лежать у потухшего костра, получив от Дана команду бодрствовать. Утром рано все уже были на ногах и собирали вещи. Волнение охотников передалось и собакам. Они тоже с нетерпением рвались в путь Когда шкура пещерного медведя была свернута и надета на шест На который были повешены еще два мешка Оружие разобрано и костер залит водой Дан пригласил всех повернуться к саду и поклониться вечному Вечный отец Мы склоняем наши головы перед тобой И поднимаем к небу руки Услышь нас Прими от нас благодарность за то, что мы можем отправиться в обратный путь, что у Эл и Ана достаточно для этого сил и здоровья. Сохрани нас в пути, сохрани от зверей и врагов, а сердца наши от темноты. Не успел Дан опустить руки, как все услышали голос Ана. Он сказал, Вечный Отец, я разучился общаться с тобой, но я знаю, что ты со мной. Я нашел людей, которые чтут тебя и живут с тобой в мире. Ты подарил мне моего брата и победил медведя. Благодарю тебя». Сказав это, о н продолжил, но уже обращаясь к своим товарищам. а это вам, друзья мои, и протянул каждому по два огромных когтя на украшенном небольшими красивыми речными ракушками тонком кожаном ремешке. Мы все вместе победили медведя с помощью вечного. Пусть так рассказывают дети наши и дети детей наших и поют «Девушки у костров». Никто не посмел отказаться от подарка, настолько убежденно и торжественно, — говорил Анн. Когда он закончил, Арун и Ва взяли на плечи шест, а в руки копья, и последовали за Даном и Эл. Шествие в этот раз замыкал Анн, вооруженный своим крепким копьем, которое он украсил четырьмя клыками из пасти медведя. А так как через лес шли не напрямую, а забирали вправо, к месту, где их ждала лодка, да и шли спокойным шагом, путешествие заняло почти весь день. Наконец вышли к берегу протоки, приблизительно в том месте, где была спрятана лодка. Искать лодку пришлось довольно долго. Все ивы казались одинаковыми, и приступавший к протоке лес тоже ничем не выделялся. Однако Дан все-таки нашел примеченное им высокое наполовину сухое дерево, а там, невдалеке, была и лодка. Арун отвязал лодку и подтащил ее к месту, с которого можно было зайти в нее, не входя в воду. Протока в этом месте была не очень широкая, но из-за вещей решили переправляться в лодке, а не вплавь. Только собаки плыли за лодкой. Достигнув другого берега, который в этом месте уступами поднимался перед ними, выгрузились и отправились дальше. Поднявшись наверх, они оказались на холмистой равнине. Далеко слева где-то текла их река, сзади, ограниченной протокой реки, их остров, а справа, на восток от них и далеко на север, простиралась равнина, покрытая небольшими рощами и пологими холмами. На горизонте на севере и востоке угадывались очертания невысоких гор. Путешественники устремились на север. Рощи, когда они приблизились, оказались небольшими лесами из буков, дубов и осин. То, что трава была местами пересечена тропинками, спускавшимися к воде, доказывало, что здесь водилось довольно много животных. День клонился к вечеру. Пора б ы л а определяться с местом для ночлега. Когда шедшая скорым шагом группа приблизилась к расположенному на небольшом холме сосновому лесу, д а н к вдруг остановился. Бежавшая впереди собака дала ему знак. Да могла бы уже и не давать. Справа от тропинки, по которой они следовали, из-за кустарников... Поднялась огромная голова пещерного льва. Все замерли. Вся пасть льва была окровавлена. Он глухо, предупреждающе, рычал. Дан сказал несколько слов низким голосом, склонил голову и дал команду так же поступить и остальным. Затем медленно двинулся дальше, взяв немного влево от тропинки. «Лево!» п р и н я л с за лежавшую перед ним лосиху, не обращая больше внимания на проходивших мимо него людей. Путешественники прошли еще несколько рощ. Уже начало темнеть, когда они наконец нашли подходящую рощу для их цели. В ней между другими деревьями росли большие дубы, на которых можно было устроить гнезда для ночлега. Устроились быстро. Собаки остались под деревом. Костер на открытое равнине решили не разжигать. Поели из запасов, определились с очередностью дежурства и улеглись. Усталость брала свое. Особенно устали л и Ан, которые, хотя и старались не подавать виду, очень рады были свернуться на подстилки из веток и плаща и уснуть. Утром после росы спустились с дерева, быстро перекусили и покормили собак. Дан поблагодарил Вечного за покой в ночи, защиту от льва и попросил сохранить и направлять их и дальше. Когда вышли из рощи и поднялись на небольшой холм, оказалось, что небольшая гряда холмов, которую они видели вчера, уже не так и далеко. Очертания холмов показались им очень знакомыми. «Смотрите!» «Вон на том холме мы ночевали, когда черные похитили Эл», — сказал Ва. «А там я подстрелил фазанов. Нам осталось до дома всего три дня пути, если нигде больше не задержимся», — сказал Данн.